Глава 19. Как волны. Кэти. Знаете, как чувствует себя выжатая тряпка? Я вот никогда не знала и даже вопросом таким не задавалась, однако сейчас чувствовала себя именно выжатой до состояния тряпочки. Перед глазами плясали цветные пятна, голова раскалывалась. Я то была в сознании и наблюдала, как Делохорский кружит вокруг столов с цветными колбами, то проваливалась в темноту и лишь слышала позвякивание и довольный голосок валенара который напевал себе под нос какой-то незатейливый мотив. Хуже мне становилось каждый раз, когда из меня выкачивали очередную порцию крови. Вайлинар явно торопился и пытался выжить из меня как можно больше за один день, но так, чтобы я при этом раньше времени не откинула копытца. Впрочем, судя по целительским умениям Валенера, так просто он мне отойти в мир иной не даст, а будет старательно поддерживать мое относительно хорошее состояние, чтобы я служила ему как можно дольше веры и правды Так себе перспектива завершить свой жизненный путь, но, видимо, и иного мне не дано. По щеке скатилась одинокая слеза. Сейчас мне было чертовски жаль себя. То, как глупо я попалась на уловки Валенера. Меня тошнило от этого мира, от населяющих его мужчин, которые только и жаждут как-то воспользоваться мной в своих меркантильных целях. А я еще жаловалась на столичных парней из нашего мира. Пфф, те хотя бы пили из меня кровь только в фигуральном смысле того слова. Сейчас я вновь пришла в себя, огляделась. По прозрачным трубкам кровь не текла, да и в лаборатории никого не было. Попробовала пошевелиться, но магические путы держали крепко, не выбраться. Мне было очень жарко и жутко хотелось пить, но даже не у кого было попросить глоток воды. В подземелье было подозрительно пусто, а где-то далеко наверху раздавался странный лязгующий звук. А еще невнятные шумы и шелест доносились из коридора, ведущего в подземелье. Но с моей точки невозможно было разглядеть вход. «Эй, есть там кто?» — воскликнул я, облизнув пересохшие губы. «Я пить хочу!» Жажда, жажда. Жажда была какая-то ненормальная, будто я поела солёной ветчины, рыбы, чипсов, закусила бочковыми огурцами и запила всё это дело рассолом. «Тут пленницам вода полагается, не? Дайте мне хоть с комфортом откинуться, что ли!» Дверь тихонько скрипнула, и послышались торопливые шаги в мою сторону. Кэти, я дернулась от этого голоса, как от удара. Голос принадлежал совсем не Валенору, но человеку, которого я тоже не хотела сейчас видеть. «Ты!» — прошипела я с ненавистью, глядя на подскочившего к алтарю Маркуса. «Хвала богам-то ты жива — выдохнул он и начал сразу же колдовать над удерживающими меня цепями. «Боялся, что не успею». «Не успеешь забрать свой магический сосуд себе обратно?» — горько произнесла я. О чем ты? не понял Маркус. В этот момент он как раз шустро избавил одну мою руку от магических цепей. Едва он это сделал, как я не выдержала и влепила Маркусу хорошую пощечину. Давно хотел это сделать. Тот пошатнулся от неожиданности и в шоке уставился на меня, держась за ушибленную щеку. За что? возмутился он. Я тебя спасаю вообще-то. Ты еще скажи, что понятия не имеешь, за что я могу на тебя злиться, раздраженно прорычала я, пытаясь самостоятельно освободить свою вторую руку, не глядя на Маркуса. А должен знать? Мне все известно, и про тебя, и про твои имперские амбиции». «Что тебе наплел, Валинар? Устало вздохнул Маркус. «Какая разница, что он говорил? Я видела твою переписку со жрецами, этого достаточно, чтобы понять, как именно и для чего ты собирался меня использовать». Шмыгнула носом, раздраженно освобождаясь от прозрачных трубок, через которые Валинар выкачивал мою кровь. Нервы звенели от напряжения. Я не знала, что делать. Доверять в этом мире мне было некому, и помощи, настоящей, искренне, бескорыстной, мне тоже ждать было не от кого». Но я собиралась брыкаться и отстаивать свою свободу до последнего вздоха. «В следующий раз, когда что-нибудь увидишь, сначала задай мне вопрос, а уже потом иди самоубиваться к моему врагу», вздохнул Марку, осматривая меня. Я попыталась отстраниться, но он держал крепко и не отпустил, пока не убедился, что я не упаду замертво прямо здесь и сейчас. Меня такое отношение возмутило до бескрайности. Нечего трогать, обманщик. Раньше надо было думать. Или что, испугался, что сосуд для магии сейчас откинет копыт и тебе не достанется? Злость добавляла мне сил. Я тряхнула головой и едко уточнила. То есть ты этого не отрицаешь? Меня шатала слабость давала о себе знать, и пить все еще хотелось жутко, но я была готова улепетывать и от Валенара, и от Маркуса, если того потребуют обстоятельства. Помирать так с песни. Как угодно, только не рядом с этими чокнутыми мужиками. Я не отрицаю того, что однажды написал жрецам и попросил их найти особенную женщину. Он с неприязнью смотрел лабораторию и быстрым взглядом пробежался по ее наполнению. А потом эта ненормальная женщина появилась в моей жизни, и я пересмотрел свой план. «Что, не захотел от меня детей?» — спросила уязвлённо. Захотел оставить ее рядом с собой навсегда. Он не смотрел в мою сторону, перебирал какие-то записи, валяющиеся на столах. По-настоящему. Быть с ней, сделать ее своей женой и оберегать от всего зла на свете. Если ты не заметила, то я не пытался получить что-либо силой, всегда давал тебе право выбора и даже соглашался на твои сомнительные авантюры. Ну, это, конечно, было так. Но кроме того, Маркус постоянно напоминал мне о моем бесправном положении, шантажировал родными, домом и вообще не походил на мужчину, которому я нужна была, как он выразился по-настоящему. Хотя целовался он так, как невозможно изобразить, будь ты самым лучшим актером. Тьфу! Я на секунду засомневалась, заслушалась его признанием, но после махнула волосами и посмотрела на Маркуса осуждающе Не заговаривай мне зубы! И не собираюсь. «Разве я бы прибежал сюда со всеми своими людьми, не будь ты мне небезразлична?» «Прибежал бы. Я ведь такой ценный актив». «Этот придурок вообще кровь из меня выкачивал и говорил что-то про гидру. В любви не клялся, правда, но возводил в ранг богов и слюнь пускал, как последний извращенец». «Я все объясню», — вздохнул Лоренцо. «Ну, пожалуйста, можно я буду объяснять, пока мы идем?» Он сложил какой-то лист в вчетверо и засунул в карман, вернулся ко мне, всем видом намекая, что нам пора идти но я не была готова так сразу развесить уши и простить его. Нет уж, сказать можно все, что угодно, но он меня обманул, затащил в свой мир, а теперь рассказывает про какие-то там настоящие чувства. Как только мы выйдем отсюда, ты отправишь меня домой. Я закусила губу. Если ты говоришь правду, то отпустишь меня и не будешь держать пленницей своего мира. Если я тебе не безразлична, выделила слово, сказанное им едкой интонацией, ты позволишь мне самой решать, уходить или оставаться. Маркус вздрогнул, взглянул на меня тяжелым взглядом И кивнул. «Клянусь, так и будет». «Я тебя ненавижу», — прошептал, опустив голову. «Все эти дни ненавидела. Ты хотел использовать меня как какую-то вещь». Он приблизился ко мне, осторожно взял мое лицо в свои ладони. Касание вышло нежным и почти неощутимым. Маркус не настаивал, не заставлял, и во взгляде его не читалось алчности. Он просто смотрел на меня долгую секунду, запоминая что-то, понятное только ему одному. «Прости меня за всю ту боль, которую я тебе причинил. Я готов вечно искупать свою вину», — сказал твердо, а затем накрыл мои губы своими. Он целовал меня сначала осторожно, готовясь отстраниться, если я того пожелаю, не настаивая и не проявляя силу. А после, когда я все же ответила и разомкнула губы, жадно, ненасытно, так, будто будущего могло не случиться, и он хотел воспользоваться каждой секундой, проведенной вместе. Я позволила себе ненадолго поверить ему, обмануться еще один раз прижаться плотнее к его груди и слушать, как сердце глухо бьется, и мое собственное пытается стучать в унисон. Когда мы выберемся отсюда, он разрешит мне уйти. Если Маркус не солгал, если я для него что-то значу, он меня отпустит. Хотела ли я этого? Я не знала сама, но понимала точно, что наши с ним отношения изначально были неправильные, зависимые. «Наверное, Маркус не умел иначе, как мужчина, выросший в мире жестокого патриархата, а я сама так была занята попытками что-то изменить извне, что не пыталась его научить иному отношению. Мы не разговаривали толком, только схлестывались, как волны в шторм и расходились. Мы целовались украдкой, как будто пытались обмануть самих себя, а после скандалили и упивались этими своими ссорами. Но если у нас есть шанс, если мы выберемся отсюда живыми, я бы хотела попробовать все сделать иначе». Для начала попытаться вернуться домой и посмотреть, что будет тогда. Выживем ли мы друг без друга? Захотим ли начать все сначала, но на других условиях?» Маркус отстранился первым. «Кэти, я готов целовать тебя вечно, но нам бы не помешало отсюда убраться. Я должен куда-нибудь тебя спрятать, пока не началось самое интересное». «А что интересное должно начаться?» Он неоднозначно хмыкнул и повел бровью. У глаза драконов в набалдашнике трости сверкнули адским пламенем, намекая, что в лучшем случае особняк планирует разобрать по камушку, а в худшем — сжечь дотла вместе с его жителями. Я кивнула и все же подала ему ладонь, позволяя увести себя из этого жуткого места. Мы осторожно вышли в коридор, и глаза мои полезли на лоб, когда я увидела количество стражников, тут и там валяющихся без сознания. Крови не было видно, следов сражений тоже не наблюдалось. «Как ты умудрился их всех так тихо уложить?» Шепотом спросила я, когда мы с Маркусом осторожно перешагивали через стражников, стараясь не издавать лишних громких звуков. В лаборатории не было слышно никакого грохота в коридорах. «Ну так хрен я или кто?» Я хмыкнула с сомнением, поглядывая на Маркуса, шагающего впереди. «У меня нет привычки убивать всех подряд, стоящих у меня на пути. Я не монстр, Кэти», — сказал он мягко. «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть», — ехидно произнесла я. «Учитывая твое желание сделать из меня магический сосуд и высосать из едва зародившегося ребенка всю магию, чтобы ты смог стать самым великим местным волшебником и взойти на императорский трон, ты тот еще монстр. Разве что головы направо и налево не рубишь. Но от этого ты не становишься лучше». «А при чем тут императорский трон?» – удивился Маркус. «Удивился он вполне искренне, с виду. Актер еще в нем пропадает. Ну-ну». Маркусу пришлось отвлечься, потому что из-за угла выскочил стражник. Тот при виде храна вытрашил глаза и открыл рот, чтобы заорать и явно позвать на помощь, но Маркус не дал ему издать ни звука. Из набалдашника трости вырвался синий туман, который в мгновение ока окутал голову стражника, и тот привалился к стене, потеряв сознание и сползая на пол. Маркус еще раз взмахнул тростью, магией быстро и беззвучно укладывая стражника на пол. Пока он быстро проделывал все эти манипуляции, я кратко рассказывала Маркусу все, что знаю, что услышала от Валлинара, какие сделала выводы из всего услышанного и чем больше рассказывала, тем сильнее хмурился Маркус. «Но я не претендую на императорский трон, Кэти». Прервал он меня в какой-то момент. И никогда не претендовал. «Ну, то есть по статусу я действительно имею право зайти на престол, да только на кое оно мне надо? У меня нет ни малейшего желания участвовать в этой гонке за высшую власть. Меня вполне устраивает мой без того высокий статус в обществе. Я главный храйан в империи Хаарон. С детства мечтал таким быть, ну и вот, сбылась мечта, как говорится. А на место императора никогда и не метил». «Больно оно мне надо». «А я тебе зачем тогда нужна была, если не для захвата власти?» — нахмурилась я. «Зачем затевать всю эту свистопляску с зачатием наследника, из которого ты потом в дальнейшем собирался черпать магическую силу? Вот только не надо мне заливать, что не собирался. Я видела твою переписку с жрецами». Маркус тяжело вздохнул, осторожно выглядывая за угол и проверяя, свободен ли дальнейший путь. «Я просто хотел стать еще сильнее. Ну и узнал о таком способе улучшить свои магические навыки». Способ так себе не отрицаю, но на тот момент я думал только о своей выгоде. «Ну так всё логично же. Стать сильнее, чтобы захватить власть и...» «Чтобы противостоять врагам, Кэти», — мягко возразил Лоренцо. «Я знал, что на меня планируется совершить ряд покушений. Моя разведка донесла до меня информацию о том, что один из конкурирующих кланов в Империи хочет убрать меня. Еще до твоего появления в нашем мире мои инквизиторы пару раз успели пресечь планирующиеся покушения на мою жизнь». Мне не было известно точно, какой именно клан намерен меня убрать, но я знал, что надо мной сгущаются тучи и хотел стать сильнее, просто чтобы выжить. Чтобы раскачать в себе магию до такого уровня, когда меня будет сложнее поймать врасплох. Вот и все. Это в любом случае не оправдывает мой поступок, но я просто хочу, чтобы ты понимала, что гонка за власть тут ни при чём вообще. Не метил я на место Императора, Кэти. Стать сильнее хотел, это да, но исключительно с целью выживания. С этими словами Маркус, не глядя, взмахнул своей тростью влево, и с ярким алым сполохом в воздухе вспыхнули странные короткие стрелы, которые вылетели на нас откуда-то из темноты. Еще один взмах тростью, и стражник, скрытый, наверное, какими-нибудь маскировочными чарами, почти бесшумно осел на землю. Лук со стрелами противно шкрябнул по каменной стене. «Этот мир полон магии, Кэти, и в этом есть как плюсы, так и минусы», продолжил Маркус, как ни в чем не бывало. И минусы заключаются в том, что здесь не просто выжить, если ты являешься каким-то высокопоставленным лицом вроде меня. Появляется много завистников, много кто хочет убить, завладеть твоей силой и твоей властью. И если сильная магия окажется в руках плохого человека, типа Вайлинара, то у него есть все шансы забрать твою жизнь с помощью какого-нибудь хитрого колдовства. Знаешь, как мне приходится тренироваться и постоянно обучаться магии дальше, чтобы всегда быть начеку и уметь дать отпор? «Тебе не кажется, что все это звучит очень пафосно, странно и немного неуместно на фоне того, с какой легкостью ты вырубаешь стражников?» — ехидно произнесла я. «Хм, согласен, увлекся. Прости». Виновато улыбнулся Маркус. Он перешагнул через лучника, я направилась следом, панически озираясь по сторонам. Безоружная чувствовала себя очень уязвимой. Пусть Маркус шел впереди, защищая, но все равно хотелось хоть для успокоения души иметь некое подобие оружия в руках. Поэтому я нагнулась и попробовала взять в руки меч, который был у поверженного лучника. Меч, однако, оказался тяжелый, килограмм 10 не меньше. Мои ненатренированные мышцы были в шоке от попытки поднять эту махину одной рукой. Так что я оставила это бессмысленное занятие, и по ходу нашего передвижения по подземным коридорам прихватила швабру, которую заприметила в одном темном углу. Перехватила ее на манер дубины, держа перед собой. Во, совсем другое дело. Побуду сегодня немного боевой золушкой. «Делохорские вставляли мне палки в колеса при каждом удобном случае, но делали это очень умело, не оставляя следов и возможности прижать их буквой закона», продолжал тем временем Маркус. «Я догадывался, что к нападению нечисти на меня причастен именно Делохорский, который, судя по всему, нашел способ с помощью своей природной магии как-то влиять на нечисть, контролировать ее некоторое время». Догадывался, но не мог предъявить доказательств. Мысли роились в голове, как сбитые с толку пчелы. Информация в голове который раз за последние несколько дней перевернулась с ног на голову. Я уже не понимала, чему верить, но в то же время чувствовала, что Маркус говорил искренне, открыто, не пытался юлить. «Почему я должна тебе верить? Может, ты и сейчас продолжаешь мне красиво врать? Придумываешь на ходу новую отмазку, да и все». «Я даже не подавал заявку о своей кандидатуре в качестве претендента на императорский престол», – хмыкнул Лоренцо. «У нас все это делается заранее и тщательно документируется. Император заботится о мирной смене власти». При желании ты можешь найти в городском архиве информацию об этом. Как и какие-нибудь новостные заметки о том, что Валинар Делохорский как раз подавал такую заявку, но ему уже отказали. Его кандидатуру снял сам император. Думаю, в этом решении также могло сыграть роль мое высказанное о Валинаре мнение, а я на хорошем счету у нынешнего императора. Он, конечно, не прислушивается к каждому моему слову, но я высказал ему свои опасения по поводу неадекватности Валинара. Император сам мог провести какую-нибудь проверку. Я закусила губу. «Чёрт, неужели это правда?» «В день твоего появления в нашем мире я бы погиб, если бы ты не защитила меня своей внезапно пробудившейся магией», негромко произнес Маркус, глянув на меня через плечо. Стража не успела бы прийти на помощь, потому что их задержали. На них тоже напала нечисть, перерезая путь ко мне. То покушение на мою жизнь Валинар планировал особенно тщательно. Он как-то смог подчинить себе целую армию вилмаров и направить их всех в мою сторону. И его план обязательно увенчался бы успехом, если бы не ты. Я судорожно вздохнула и выдохнула. Звучало все это как-то невероятно. Я не сразу понял, что в тебе течет кровь Гидры. Только сегодня сложил последний пазл, когда мадам Тесса сообщила о том, что твоя кровь ядовита. Твоя удивительная магия пробудилась в этом мире от соприкосновения с моей магией, Кэти. «Потому что ты... потому что ты моя истинная пара», напряженно улыбнулся Маркус. «Кто я?» — уточнила непонимающе. «Точно, ты же не знаешь». «Истинной парой называют человека, который судьбой тебе предназначен. Который, к тому же, даже просто находясь рядом, усиливает магию своего партнера. А уж если не просто находиться рядом, а быть венченным с таким человеком. Ох, сила в обоих тогда должна взлететь до неимоверных высот». «Истинная пара — это большая редкость и большое счастье. И большая головная боль в моем случае», — мрачно хохотнул Маркус. «Потому что такую строптивую девушку мне еще нужно было умудриться найти». «В общем...» Когда я понял, что ты моя истинная, то я уже в тот момент принял решение забыть о своем первоначальном плане тянуть энергию из тебя и нашего гипотетического будущего зачатого ребенка. Меня при этих словах передернуло от отвращения. И попробовать просто сблизиться с тобой. По-настоящему. А потом... Потом вообще все изменилось, Кэти. Ага, настолько изменилось, что ты все равно периодически вел себя как последний урод? Маркус снова тяжело вздохнул. Кэти, я понимаю твое недоверие и возмущение, но пойми меня и ты. Я вырос в этом мире, где царит патриархат, где женщинам не принято давать свободу действий, где не интересуются их мнением, если хотят на них жениться. Хочу, значит, отправляю запрос жрецам, заявляю о своих правах на желаемую женщину и женюсь на ней. И она не смеет мне перечить и сопротивляться, даже если не хочет выходить за меня замуж. Потому что я храен и она обязана мне подчиниться. Так у нас все происходит». «Это мерзко», — не удержалась я от возмущенного шипения. Аж шваброй захотелось стукнуть по голове моего драгоценного женишка. Маркус равнодушно пожал плечами. «Для тебя мерзко, а у нас это... норма. И женщины это тоже воспринимают спокойно и даже радостно. Мы росли в разных культурах, Кэти. Я ожидал, что жрецы просто доставят мне нужную женщину, и я быстро проверну все свои дела. Но мне досталась небезвольная кукла, а... Катенька». С непередаваемой ехидной интонацией произнес Маркус. Я улыбнулась, даже несмотря на напряжённую обстановку. «Мне казалось, что к выходу из подземелья мы шли целую вечность, потому что время тянулось резины, да и Маркус шел хоть и торопливо, но очень осторожно, стараясь не наводить шума, внимательно вглядываясь вертикальными зрачками в темноту коридоров, где нас еще пару раз поджидали притаившиеся стражники. Маркус вел меня какой-то другой подземной дорожкой, не той, по которой я спускалась из дома Вайленера, а неким черным ходом. Не знаю, как Маркус тут ориентировался, но, кажется, мы приближались к выходу. Откуда-то спереди потянул речной прохладой». «Слушай, я не отрицаю, что вел себя как мерзкий эгоист, который думал только о себе», продолжил Маркус после того, как тихо вырубил еще одного стражника. «Но знаешь, кажется, ради тебя мне самому хочется меняться». «Звучит ужасно пафосно, да», — скривился Маркус. «Я понимаю, что у тебя нет причин доверять каждому моему слову. Если бы я мог, я бы повернул время вспять, но имеем, что имеем. Я... я ведь тебя полюбил, Кэти». Немного сдавленным голосом произнес Маркус. «Всем сердцем». Такую вот вздорную, взбалмошную. «А тебе не кажется, что сейчас не лучшее время и место для признаний в любви?» — нервно улыбнулась я. «Потому что Маркус сейчас вообще-то сражался одновременно с тремя стражниками, которые кинулись на нас из-за поворота, размахивая мечами. Вот этих, кстати, вырубить тихо не получилось. Нашумели мы знатно. Одного из них я со всей силы ударила шваброй под колено, когда стражник собирался швырнуть у нас склянку с некой маслянистой ярко-желтой жидкостью. Не знаю, что это была за жидкость и знать не хотела». Склянка выпала из рук неожидавшего удара швабры стражника и покатилась по земляному полу. В этот момент Маркус нейтрализовал всех стражников. Другого времени может и не быть. Неразборчиво пробормотал Маркус, но я все равно услышала. «В смысле?» Вместо ответа Маркус достал что-то из кармана и на бегу протянул мне. «Держи. Он работает только на свежем воздухе. Как только выйдем наружу, жми на синий кристалл и кидай на землю». «А что это?» Я недоуменно покрутила в руках нечто, похожее на крошечную металлическую шкатулку. В полумраке подземелье было толком не рассмотреть вещицу. «Артефакт, который откроет портал в твой мир и поможет тебе вернуться домой», сказал Маркус напряженным голосом. «Это очень сложное в изготовлении вещицы, но я смог ее создать благодаря нашей с тобой усилившейся связи, Кэти. После нашей интимной близости магия во мне забурлила с небывалой силой. Я направила ее на создание телепортационного артефакта. Последние пару дней посвящал этому львиную долю времени. Так вот, чем Маркус был так сильно занят на этой неделе. «Как только он раскроется, шагай в него немедленно», — продолжил Маркус. «Телепорт продержится несколько секунд в рабочем состоянии». «А, а как же ты?» — спросила я, нахмурившись. «А я сделаю сейчас все, чтобы дать тебе уйти», — хмыкнул Маркус. «И необходимо обезвредить Валенара. Если я выживу, то приду к тебе, и мы поговорим позже». «Если выживешь...» Слабым голосом произнесла я. У самого выхода из подземелья, перед приоткрытой дверью, откуда доносилось журчание реки и отдалённый шум магических сражений, Маркус вдруг резко остановился, порывисто шагнул ко мне и поцеловал так сладко и отчаянно, что я аж дыхание задержала. «Поторопись, Кэти», — шепнул Маркус мне в губы, заглядывая в глаза так, будто дело это в последний раз. «Пока что это будет самое безопасное место для тебя. Ни Валенар, ни его слуги не смогут тебя найти там, куда перенесет тебя этот телепорт. А здесь сейчас будет очень опасно». Сказал это и побежал вперед навстречу стражникам, размахивая тростью, из которой вырывался разноцветный дым. А я стояла у выхода из подземелья, держала в руках фактически билет в свою свободу, но почему-то совершенно не чувствовала радости по этому поводу. Что со мной не так?